Трактат о рудах Есть руды и есть руды. Есть руды и есть руда, называемая также кольцом некованным, ибо в кольце родилась и нет в мире силы, способной его переплавить. Те, что зовутся просто руды, мертвые и неразумны, и служат седой деве, становясь наконечниками, мечами, доспехами. украшениями, пробуждающими зависть, оправой для мертвых камней. А руды живы и таят себе немалую силу, ведущую во тьму, помогающую повелевать всем внешним, ибо хоть и созданы светом, живут незамутненными только во тьме, признавая власть каменщика. У них нет рядов, подобных каменным, ибо не ложится руда к руде, но смешивается, образуя новое. Но делятся руды по стихиям и по детям стихий. Те, что зовутся Руды, разумны и счастлив тот, чей клинок сотворен из разумной руды. Велик его удел, безмерен жребий, ибо видит такая руда дальше и глубже, и подвластны такой руде поток огня и колыхания земли. А есть руда, кольцо первозданное, равное камню. По силе и славе по мощ и цене руда принадлежавшая каменщику во славу нашего мира существует правда легенда будто руда не кольцо а право готовые принять в себя камень и тем обрести мощь амулета но горе этому миру если соединиться тьма со светом а право с камнем горе и гибель мойэт синта фергарот оля ласту Суть вещей. Глава о свойствах руд. Руд, руд и руды.